Кентен. Кентен мог только наблюдать, что делают загонщики. Они смогли отыскать несколько духовных копий Сантера и уничтожили их. Но найти истинное тело пожирателя им так и не удалось. И тогда они приняли решение действовать другим способом. Они решили просто подчинить себе этот мир. Тогда Сантер не сможет от них укрыться. А чтобы захватить мир, необходимо было подчинить себе мировой источник. Только Виктор уже сделал это, и теперь им необходимо было забрать у него эту связь. Выступать против Виктора в открытую они испугались. Их силы еще были подавлены, а девятый в этом мире имел практически безграничные возможности. Чтобы справиться с ним, необходимо было создать зону, куда не будет проникать сила мирового источника этого мира. Загонщиками был выбран континент, на котором не было следов мирового источника, да и Виктор находился на соседнем. Подготовка не заняла много времени, а местные правители практически без колебаний пошли на сделку с Драгнаном. Согласились пойти под начало загонщиков, увидев их силу. Единственным условием местных правителей было доминирование на Земле. Так называлась эта планета. Западная империя должна была остаться единственным государством на планете, гегемоном, у которого не осталось соперников. Для звездного владыки Земли провернуть подобное не составит труда, поэтому Драгнан согласился без колебаний. Загонщики принялись обрабатывать население континента, постепенно подготавливая сам континент к автономному существованию. Для этого было собрано несколько тысяч сильнейших одаренных Западной империи. Их убили и превратили в псевдоисточник. Жизненная сила этих людей какое-то время будет имитировать мировой источник. Как только это было сделано, на соседний континент отправился парламентер, который должен предъявить Виктору ультиматум. Парламентером стал один из загонщиков. Кентен не знал, как его зовут на самом деле, но он отправился под именем Джулиана Абрамса. После того, как Абрам встретился с Виктором, он исчез. А континент, захваченный загонщиками, был отрезан от сил мирового источника. Кентен был очень рад тому, что девятый принял правильное решение и не пошел на поводу у этих людей, но все еще существовала огромная вероятность того, что они решат использовать самого Кентена в качестве рычага давления на мальчика. Они очень удивятся, когда поймут, что у них ничего не выйдет. Сейчас Кентен был полностью свободен. Его сила Звездного Владыки была запечатана, и поэтому загонщики не волновались, что он сможет как-то им помешать, к тому же за Кентеном присматривал отряд сильных одаренных, по меркам этого мира, конечно. Они не позволят ему ничего сделать с собой. Хотя такие мысли уже возникали. Если Кентен умрет, то одним рычагом давления на девятого станет меньше, но тогда он не сможет помешать Виктору ступить на темный путь». Сейчас Кентен находился в столице Западной империи и просто бродил по городским улицам, наблюдая за жителями незнакомого ему мира. Здесь была другая культура, другой менталитет, другие ценности, но все основные моменты ничем не отличались от его собственного мира. Люди также любили, ненавидели, радовались и огорчались, и делали все это в рамках своей культуры и правил, установленных в этом мире. Дети также беззаботно радовались жизни, а взрослые решали проблемы, которые им подбрасывала жизнь. Кентен наблюдал за совершенно иной культурой и пытался понять ее. Сделать это ему было гораздо проще, чем загонщиком, все же он столько времени провел рядом с Виктором, но все равно многое вызывало у Кентена недоумение, особенно эти глупые учебные заведения для одаренных. Там собиралось множество детей, способных управлять силой, и всех их обучали одинаково. Это было невероятно глупо. У каждого из этих детей должен быть учитель. Только так возможно раскрыть истинный потенциал, заложенный в человеке. И это нельзя было списать на количество одаренных, которых в этом мире было невероятно много. Нет, это можно было назвать лишь одним словом «лень». Именно лень и неохота заниматься с каждым ребенком в отдельности заставила местных жителей создавать подобные школы. Виктору, как звездному владыке этого мира, предстоит очень сложная работа по выстраиванию правильной системы обучения, но сперва ему нужно разобраться со вторженцами. Когда придет время, Кентен постарается помочь своему истинному ученику. Он сможет забрать с собой несколько загонщиков. Все необходимое для этого уже было подготовлено. Вот и сейчас Кентен, под видом праздного любопытства, оставил частичку своей силы в определенном месте. Это он мог сделать и с заблокированными энергетическими каналами. Все шло в точности по его плану. Оставался последний штрих. «Подойди сюда», — обратился Кентен к одному из своих конвоиров, и начал махать рукой, показывая, что нужно сделать. Он так и продолжал махать, пока парень, на целую голову выше самого Кентена, не оказался рядом. Кентен мог бы справиться со своим конвоиром и без помощи силы, все же драться в этом мире не умели, но в этом не было никакого смысла. Он ударил подошедшего по лицу, отвесив ему звонкую пощечину. Слегка не рассчитал силу, и парень едва не потерял сознание, но все же смог справиться с собой и ответить Кентену, ударив его сильнейшим порывом ветра. От этого Кентен отлетел в сторону и врезался в стену ближайшего здания. Кентен рассчитывал, что ему просто в ответку ударят по лицу, но и такой вариант вполне подходил. Необходимые крохи силы покинули его тело вместе с кровью. Теперь можно было двигаться к другой точке. Всего их оставалось чуть больше трех тысяч.